Глава 25. Роуз. Рабочий день пролетел практически незаметно. Я разрывалась между кухней и залом с посетителями, стараясь успеть и тут, и там, и нигде не напортачить. Посетители на наперебой хвалили чай и печенье, говорили, как рада, что я снова в строю. Я неизменно благодарила, приглашала приходить еще, а после летела к следующему гостю. Поздний вечер настиг внезапно. Я с удивлением оглядела опустевший зал, гору немытой посуды и почувствовала, как сильно гудят после перерыва ноги. Зато чувство удовлетворенности, приятным теплом легшее на плечи, перекрывало любой дискомфорт. Я шустро составила все грязные чашки, тарелки и ложки на специальный огромный поднос и накрыла такой же большой крышкой. Завтра утром меня будет ждать чистая до скрипа посуда, а сегодня вечером заслуженный отдых». Я возвращалась домой в личной карете и с одной из охранниц, походя представляла, какие мысли об этом родятся в голове мистеры Валерии и даже не знала, что буду ей врать при следующей встрече. Но все эти переживания померкли в сравнении с внезапно возникшим чувством, что за мной кто-то наблюдает. А после сообщения соседке и вовсе жутко сделалось. Спину колол словно иголками, волосы на загревке стали дыбом, а в солнечном сплетении поселилось тревожное сосущее чувство. — Лира! тихонько позвала я охранницу, сидевшую на скамье напротив, — ты ничего странного не заметила? — Что-то не так? — мгновенно подобралась та. — Не знаю, — я смутилась. — Просто ощущения какие-то нехорошие. — Что именно вы ощущаете, мистера? Я замялась. С одной стороны, признаваться в твоих страхах не сильно-то хотелось. А вдруг я все надумала, и в глазах охраны буду выглядеть нелепой паникершей. С другой, глупо держать все в себе, когда есть все шансы предотвратить возможно, навигающееся несчастье. «Мне показалось, что за нами наблюдают», — наконец призналась я. И «Я ничего такого не заметила, мистер Эвердор», — покачала головой охранница. Скорее всего, вы просто слишком нервничали в последнее время, а сегодня еще и перегрузили себя работой. Наверное, ты права. Не стал я настаивать и, прикрыв глаза, откинулась на мягкую спинку. Я действительно очень устал сегодня. Нужно отдохнуть хорошенько, а завтра еще раз проверить себя. Да и в компании Лиры было не так страшно, как если бы мне пришлось передвигаться одной. Дома к Иванели я даже не зашла, хоть и тянула проверить, как там сестренка. Ее злые, несправедливые слова все еще звучали в ушах. И переступить через услышанное оказалось совсем непросто. Зато Эви одним разговором явно не удовлетворилась. Влетела ко мне в спальню, где я из последних сил ковыряла поздний ужин, поданный молчаливой на весьма настойчивой горничной, и завопила. «Ты не имеешь права! На каком основании ты держишь меня в заперти и отдаешь приказы слугам, нанятым моим женихом?» Лицо Эф некрасиво скривилось, впервые за последние месяцы став отталкивающим. Она тяжело, гневно дышала, то и дело сжимая руки в кулаки. «Да ты нам вообще никто!» «Ты явно не в себе, Иванелия!» Я устала, потёрла лоб. «Иди поспи, завтра поговорим. Прямо сейчас я не готова с тобой спорить». «За дурочку меня держишь?» взвелась сестра. «Думаешь, я не понимаю, что утром ты опять сбежишь в свою чайную? Вот и проваливала бы туда насовсем, а меня оставила в покое. Без тебя и твоей удушающей опеки «Только лучше будет!» «Мне страшно за тебя, Эф!» Я встревоженно посмотрел на сестру. Это совершенно не было на нее похоже. Как бы сильно мы ни ссорились, так их грубости по отношению друг к другу никогда себе не позволяли. Все же мы родные сестры, а не кровные враги. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Плохо! Ты еще спрашиваешь?» Она нервно рассмеялась и дернула плечом. А как я могу себя чувствовать, когда ты заперла меня, насильно держишь вдалеке от Алистера? Ты просто не хочешь, чтобы я была счастливой. Эх, он сам нас сюда отправил, когда осознал, что чуть было не натворил. Я поднялась из-за столика и потрясла сестру за плечи, будто так могла скорее до нее достучаться. И в этом его решении я чешуйчатого более чем поддерживаю. Все могло дойти до беды, почти дошло, как ты этого не понимаешь. Я покачала головой, напрасно ища в бирюзовых глазах понимания. «Дай мне к нему съездить завтра!» Сестра скинула мои руки и вздернула подбородок. «Нет, Эв, для твоего же блага нет. Я все равно сбегу. Тогда я подам на лорда Аларе в суд. Его посадят, а вы все равно не сможете быть вместе». Я блефовала, но а что мне еще оставалось? Сил убеждать внезапно взбунтовавшуюся сестру попросту не нашлось. «Ненавижу тебя!» – завизжала Иванелия и, топая ногами, со всей силы хлопнув дверью, умчалась прочь.